глава 29 теперь когда Дни ко мне переехал камни валяются по всему дому как-то раз я нашел в холодильнике кусок черного с белым гранита Дни таскает домой осколки базальта его руки вечно испачканы красным отоксида железа он таскает домой булыжники завернуты е в розовое детское о д е я л ь ц е и гладкую речную гальку и и с к р я щ и е с я с людой кварциты он подбирает их по всему городу и привозит домой на автобусе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 «Ты законченный наркоман». Я говорю, «Не ври, я знаю, что ты таскаешь как минимум по 10 в день». Дэнни кладет камень в аптечку в ванной и говорит, «Ну ладно, я слегка опережаю график». Я говорю, что в стояке, в туалете тоже полно камней. Я говорю, «Если это камни, это еще не значит, что с ними надо обращаться по-свински». д э н и с его вечно сопливым носом, с его бритой налысо-черепушкой, с его розовым одеяльцем, промокшим под дождем,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 А ребенка отправить в приют. Я это знаю не понаслышке. Каждый вечер я возвращаюсь домой после очередного спектакля по задыхательству до смерти, и каждый вечер Дэнни встречает меня с новым камнем. к в а р ц агат, мрамор, полевой шпат, обсидиан, аргеллит. Каждый вечер я возвращаюсь домой после очередного творения героев из никого, и каждый вечер меня встречает веселое бульканье, посудомоечные машины. Я прихожу домой и сажусь разбирать почту. Пишу благодарственные открытки, подсчитываю сегодняшнее п о с т у п л е н и я Камень лежит у меня на стуле. Весь стол завален камнями. Еще в первый день я сказал Денни, у меня в комнате никаких камней. Складируй свои каменюки, где хочешь, в коридоре, в шкафах, но только не в моей комнате. Теперь я ему говорю, складируй их где угодно, только не у меня в кровати. «Но ты же никогда не спишь на этой стороне», — говорит Дэнни. Я говорю, это не важно, сплю я там или нет. Важно, чтобы у меня в постели не было никаких камней. Я возвращаюсь домой после двухчасового сеанса групповой терапии с Нико, Лизой или Танией и нахожу камни в микроволновке. Нахожу камни в сушке, в стиральной машине. Иногда Дэнни приходит домой только в четвертом часу утра.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 «Этот фрагмент насчет дыма и воска. По-моему, это он про меня?» Ровно в час дня достопочтенный Чарли, лорд-губернатор колонии, собрал нас всех на городской площади. Открыл свою книжечку в кожаном переплете и зачитал приговор. Холодный ветер сносил дым из труб в сторону. Пришли молочницы и сапожники, кузнец. Их одежда и волосы, их дыхание и п о р е к и все провоняло гэшем.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 Туристы внимательно наблюдали за происходящим сквозь объективы видеокамер. Слизывали с пальцев остатки сахарной ваты, ели попкорн из картонных коробочек, а увечные цыплята-мутанты вертелись у них под ногами, подбирая крошки. «Может быть, вместо того, чтобы меня прогонять?» — выкрикнул Дэнни. «Меня лучше забить камнями!» «Я имею в виду, это был бы хороший прощальный подарок, камни!» Все наши обдолбанные колонисты подскочили на месте, когда Дэнни сказал... «Забить камнями». В английском языке слово «stoned» – «забитый камнями» – также означает «укуренный», «уторченный», «обдолбанный». В общем, под кайфом от наркоты. Они посмотрели на лорда-губернатора, потом уставились на свои ботинки и тревожно румянец. У них на щеках побледнел еще очень нескоро. «И мы придаем его тело земле, дабы гнило оно в разложении и п о р ч и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 «Нет, ну ты посмотри. Я спас человеку жизнь, а он меня даже не помнит». «Ну, разумеется». «Да, — говорю, — я тогда едва не задохнулся до смерти». И коп говорит «Ты помнишь?» «Ага, — говорю, — большое спасибо, что доставили Дэнни домой в целости и сохранности». Я затаскиваю Дэнни внутрь и пытаюсь закрыть дверь. И коп говорит «Теперь у тебя все нормально, Виктор? Тебе ничего не нужно?» Я иду в гостиную, пишу на бумажке имя, потом вручаю листок полицейскому и говорю ю «Можно устроить этому дядечке кучу приятностей, чтобы жизнь медом не казалась. На бумажке написано имя достопочтенного Чарли, лорда-губернатора». «Чего бы Иисус никогда не сделал?» Коп улыбается и говорит, «Посмотрим, что можно сделать». Я захлопываю дверь у него перед носом. Дэнни кладет камень на пол и просит взаймы пару баксов, ну, если можно». Там, на складе строительных материалов, он видел кусок тесаного гранита. Отличный строительный камень с хорошим пределом прочности, дорогущий ужасно. Но д э н н е считает, что сможет купить его баксов за 10. к а м е н ь это камень», — глубокомысленно изрекает он. «Но если камень квадратный, то это благословение». Гостиная смотрится так, словно там прошла лавина. Сначала камни покрыли весь пол, потом добрались до низа дивана. потом завалили журнальные столики, так что остались торчать только лампы. Камни. Камни повсюду. Серые, синие, черные и коричневые, гранит и песчаник. Есть к о м н а т ы где камней до потолка. Я спрашиваю Дэнни, что он собрался строить. И он говорит, «Выдай мне 10 баксов, и можешь мне помогать». Я говорю, «Зачем тебе столько камней?» «Дело не в том, чтобы что-то построить», — говорит д е н н и «Важен не результат, а процесс».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 «Двенадцатиступенчатый курс по реабилитации маньяков, завернутых на камнях». И Дэнни говорит, «Ха, как будто это поможет». Он говорит, «Ты сам-то когда в последний раз вспоминал о своей четвертой ступени?»